Рейнс отвергал обвинение в том, что минная война бесчестна. Это всего лишь оборонительные действия против армии аболиционистов, вторгшихся в нашу страну. Его вера в мины была столь же безгранична, как и его ненависть к Янке. «Ни один солдат не может пройти через заминированную территорию», — утверждал он. «Корпус саперов, вооруженных минами, может остановить армию». В конце концов, применение мин было признано допустимым. но с тонкими оговорками. «Позволительно устанавливать торпеды в бруствере, чтобы отразить атаку противника, или на дороге, чтобы задержать погоню», заключил военный министр конфедератов Джордж Рэндольф. Однако «непозволительно использовать снаряды только для того, чтобы лишить жизни солдат противника, и не имея другого намерения, как только уменьшить силы врага на несколько человек». Одним из тех, кто испытывал смешанные чувства по поводу мин, был лейтенант конфедерации Айзек Браун. Он помогал строить укрепление временные верфи на реке Язу в штате Миссисипи. В декабре 1862 года на его минах подорвался броненосец «Каир» — первое судно, потопленное при помощи плавучей мины с электрическим детонатором. Браун говорил, что чувствует себя словно школьник, чей розыгрыш внезапно обернулся более серьезно, чем он ожидал. Самый известный боевой эпизод минной войны имел место в заливе Мобайл 4 августа 1864 года. 63-летний адмирал Дэвид Фаррагат, хотя и родился в Теннессе, оставался верным северу. Его операции в Мексиканском заливе и на Миссисипи способствовали взятию Нового Орлеана и и Виксберга. Сжимающаяся петля блокады сократила до горстки число портов, которыми могли пользоваться контрабандисты-южане. Фаррагат решил исключить из этого списка и мобайл. Мятежники поставили в устье залива многочисленные мины, оставив узкий проход, который защищали пушки форта «Морган». Фаррагат направил в флотилию из 14 деревянных кораблей и четырех бронированных мониторов. во главе с броненосцем Тикумсе. Он питал отвращение к минам, тайному оружию, недостойному нации, считающей себя рыцарственной. Тикумсе сбился с курса и наскочил на мину. Грибной винт броненосца все еще вращающийся показался из воды, и через две минуты корабль уже исчез под водой, унося на дно 120 из 141 члена команды. Еще несколько мин были замечены прямо по курсу эскадры. Моряки могли даже слышать, как детонаторы скрежещут под нищу, но адмирал уже принял решение прорываться в залив как можно большим числом кораблей. «К черту торпеды!» — проревел он. «Четыре склянки! Капитан Дрейтон, вперед! Джуэтт, полный ход!» Натиск северян в конце концов позволил им овладеть фортом, который господствовал над устьем залива. Сам город Мобайл удержался, но больше не смог служить портом для нарушителей блокады. По мере того, как война становилась все более жестокой, конфедераты все чаще использовали диверсантов. Поджигатели кораблей стали грозой Миссисипи. Они начиняли порохом поленья и железные бомбы, замаскированные под куски угля, и подбрасывали их в топливные бункеры кораблей северян в надежде вывести суда из строя. Одна из самых драматических диверсий за всю историю войны была совершена прямо на глазах генерала Улисса Гранта. Дело было в Сити-Пойнте, где находился главный склад боеприпасов северян. 9 августа 1864 года Грант сидел у своей палатки на обрыве над рекой Джеймс. Его армия увязла в бесконечной осаде Питерсберга, штат Вирджиния. Погода была гнетущей, внизу на пристани потные чернокожие грузчики разгружали баржу, Гверсант конфедерации Джон Максвелл и его товарищ Диллард, как бы ненароком прогуливаясь, прошли на многолюдную в этот час территорию склада. Максвелл нес ящик с бомбой собственного изобретения, почти 7 килограммов пороха, детонатор и часовой механизм. Он называл это устройство «часовой миной». Примерно в 10 часов утра они сказали рабочему на барже, что капитан приказал принять ящик на борт. Затем, не торопясь, удалились. Около полудня бомба взорвалась, вызвав детонацию артиллерийских снарядов и ружейных патронов на борту, а затем и груза пороха, размещенного на пристани. Один газетный репортер описывал оглушительный удар, сопровождаемый звуком, который некоторые сравнивали с выстрелом пушки прямо над духом Еще один очевидец говорил, что это было просто ошеломляюще. Баржа исчезла. В небо поднялось грибовидное облако, которое было видно за несколько километров. Ударная волна смела несколько зданий и сорвала с якорей суда на реке. Пушки и лошади взлетели в воздух. Пули и снаряды беспорядочно разлетались в разные стороны. Некая пассажирка речного парома рассказывала, что прямо к ее ногам упала на палубу человеческая голова». «Я подняла ее за волосы», — рассказывала она, — «и положила в ведро с водой, стоявшее на палубе». Грант сохранил хладнокровие, но позже, — писал жене, — «это было страшно, просто ужасно». При взрыве погибло по меньшей мере 58 человек, и еще 126 были ранены. Боеприпасов и снаряжение было уничтожено на 4 миллиона долларов. Следственная комиссия сочла, что произошел несчастный случай — имя Максвелла, всплыло только после окончания войны. Осада Питерсберга, городка в 32 километрах к югу от столицы конфедератов Ричмонда, поглотила весь последний год войны. Ее продолжительность приводила на ум осады Средневековья, окопы и бомбоубежища были предзнаменованием гибельных сражений, которые зальют Европу кровью полвека спустя. Артиллерия северян бомбардировала Питерсберг, пытаясь выбить оттуда конфедератов. Оставшиеся в городе жители прятались в подвалах. Когда пролетал снаряд, рассказывал один солдат из штата Миссисипи, мальчишки следили, куда он упадет, и если он не взрывался, они извлекали оттуда порох и продавали его.